Глава 6 Доминик. Нормандия. Франция. Июнь 1944. Доминик трясущимися пальцами ковырялся с застежкой каски и пытался собрать в кулак все свое мужество. «Давно пора», — твердил он себе рефреном уже несколько месяцев до прибытия сюда. «Я тут в конце концов не просто так, я приехал воевать за правое дело. Нам уже давно следовало вмешаться в это безумие». «Сколько жизней удалось бы спасти, если бы Америка и Англия отправили войска несколько месяцев назад, а несколько лет назад?» Он поймал себя на том, что щупает щетину на подбородке. Доминик ненавидел, когда руки бездельничают. Он с отчаянным нетерпением искал какого-нибудь применения своей нервной энергии, возможности подумать о чем-нибудь, кроме того, как он с 35 другими такими же солдатами набились плечом к плечу в катер Хиггинса». «Американский десантный катер». Каждая накатывающая волна подталкивала катер ближе к берегу и к врагу. Каждый из сидящих, скрючившись в десантном отсеке катера солдат, был сейчас погружен во внутреннюю битву. Игнорировал холодный пот, отгонял, запихивая поглубже, страх. «Давайте уже покончим с этим», — думал он. «Давайте сделаем правое дело, добьемся справедливости, чтобы можно было вернуться домой». Небо было таким же серым, как море. Мир вокруг был окутан туманом таким густым, что хоть Доминик и знал, что вокруг них десятки десантных судов несут тысячи солдат, казалось, что между нацистами и жизнями, которые они хотят защитить, стоит лишь его маленький взвод. Будто бы их взвод один высадится на Амаха-Бич, и так одним взводом они и встретят свою судьбу. Не совсем одним. Воздух стал еще холоднее от тени самолета над головой. Доминик машинально сунул руку между пуговиц форменной рубашки, но, дотронувшись до двух жетонов на шариковой цепочке, почувствовал только острую тоску. Медаль святого Христофора, кулон, который носят как символ веры и для защиты в плаваниях и путешествиях, главным образом католики, его заставили снять еще в учебном взводе в форте Леонард Вуд в Миссури. Он убрал ее в застёгнутый на молнию кармашек своего кожного бумажника в надежде, что там она в безопасности пролежит до того дня, когда он наконец-то сможет сменить свои жетоны на обожаемого святого Христофора. Как скоро все это закончится! Доминик закрыл глаза, ощущая на щеке поцелуй брызг, и представил себе теперь кажущийся бесконечно далёким солнечный день. Свет Хилл, Гринсберг... Пенсильвания. 22 два года там была вся жизнь Доминика. Там он вырос. В единственной среди шведов и ирландцев семье итальяшек. По крайней мере так все, кто-то шутя, а кто-то с издевкой на лице, называли семью Банелли. Доминик подумал о маме, о том, как она надела ему на шею святого Христофора, встав на цыпочки, поцеловала его в щеку и старалась не подавать виду, что волнуется. «Просто вернись к нам, Амор». «Дорогой, любовь моя. Итальянский». Там он познакомился с Салли, там же увидел своего первенца, свою маленькую Чечилию. В жизни Доминика не было ничего тяжелее, чем смотреть, как они машут ему на прощание. Но Доминик знал, каково это — быть жертвой предубеждений. А кроме того, его миссия была важной. Он не собирался отлынивать от своего долга. Доминик уже... Три года за утренним кофе следил за заголовками в Питтсбург-постгазет. Нацисты разграбили частную собственности и разорили европейские деревни. Они убили сотни тысяч, ни в чем не повинных людей. Большинство просто за то, что они евреи. Уже два года в газетах сообщали о многих тысячах согнанных в лагере смерти по всей Германии, Австрии, Польше. Только в одной Польше больше миллиона, прочитал он. Доминик не понимал, как хоть кто-то может смотреть на это и ничего не делать. Американцам следовало бы начать действовать уже давно, думал Доминик и знал, что многие сослуживцы с ним согласны. Даже несмотря на то, что прощание с женой и дочерью было самым тяжелым делом в его жизни, он и все окружающие его солдаты были полны решимости встретить врага лицом к лицу и остановить гитлеровский режим. И вот... Наконец-то, после многих месяцев учения, они были готовы к высадке на берег, готовы приводить мир в порядок. «Давайте уже начнем, думал он, стараясь унять дрожь в пальцах. Внезапно на их катер налетела волна. Резкий толчок, и прилетевшие в лицо ледяные брызги вернули Доминика к реальности. Медали с ним больше не было, у него отобрали даже фотографии Салли и крошки Чичили, но он должен был верить, что Бог с ним, несмотря ни на что. «А разве не так?» Когда он шевельнулся, пытаясь перенести вес с онемевшей ноги, на груди звякнули жетоны. На двух одинаковых металлических пластинках была вся необходимая информация. «Банелли, Доминик», а «Страховой номер», «Группа крови», «О», «Католик». Только сухая суть, без каких бы то ни было подробностей, делавших его человеком. Так его видела армия. Номер. Пушечное мясо. Один из тысячи безликих людей в бесцветной форме, согнанных как скот в тесные катера. Доминик поймал себя на том, что скручивает и раскручивает цепочку, на которой висят жетоны и трёт их друг от друга. Ему опять некуда было девать руки. Тишина перед безумным броском. Дума, он никогда не сидел с лоша руки. Когда он не копал уголь на шахтах под питтсбургом, он укачивал свою дочурку и грубым голосом ей пел. Иногда бессмысленные нескладушки, которые придумывал на лету. А иногда старинные сицилийские песни, которым его научила бабуля. Но никто уже теперь не понимал. Чичили было все равно. Она все их обожала. Слушала, гулила и тянулась пухлыми ручонками к его лицу. А когда Чичилия засыпала и дом наполнялся тихими звуками оперы из радиоприемника, он брал палочку угля и пока с Салли мыло посуду садился рисовать. Он часто подумывал нарисовать пейзаж или натюрморт, но в конце концов каждый вечер рисовал идеальные линии ее волос, окружности ее тела. Самой новой из них был наполненный обещанием второго ребенка растущий животик. Рисуя, он все время поглядывал на нее, но знал, что в этом нет необходимости. Образ Салли ясно отпечатался в его памяти, навсегда сохраненный в самой глубине его души. Особенно ее улыбка. Она завладела его сердцем однажды вечером, три года назад, когда он после работы в шахтах поднимался по склону холма, возвращаясь домой. Он заметил Салли в саду ее родителей. Она собирала яблоки. Завоевать сердце Салли было нелегко. Поначалу она отказывалась впечатляться его глупой болтовней, отказывалась сдаваться его упрямству, отказывалась дать себя захватить. Поначалу она заносчиво велела ему проваливать, Но за ее дерзостью Доминик заметил улыбку. Дедушка сказал Доминику, что настойчивость всегда побеждает, и оказался прав. Доминик каждый день останавливался по пути домой на ее углу, и однажды она, наконец, поделилась с ним только что сорванным с дерева яблоком. К реальности Доминика вернул громкий крик командира. Солдаты вокруг него собрались, приготовившись к высадке, и сердце Доминика выскочило через пятку сапога. Он поднял голову и увидел, что перед ними развернулся серый берег Амаха-Бич. Туманы, водяная взвесь, смешались в дымчатую завесу, за которой скрывался страшный враг, притаившийся, как знал Доминик, за дюнами. Он выпустил из рук жетоны и сжал пальцы в замок, чтобы скрыть дрожь. Отдаленные хлопки выстрелов уже заставляли его сердце биться быстрее. Он знал, что каждый этот тихий хлопок — это звук, летящий к кому-то из солдат на пляже смерти. «Помоги нам, Бог», — сказал солдат рядом с ним. Он увидел, что руки его трясутся, и болтовая винтовка дрожит в его пальцах. Снова зазвучал голос командира. «Пошли, ребята! Операция «Нептун!»» Доминик смотрел на лицо командира, на то, как шевелятся его губы, но остальные слова утонули в наползающей тени и оглушительном реве самолетных двигателей. Доминик расплел пальцы и схватился за ствол своей винтовки. На берегу за бортом катера была мешанина выстрелов, испрыгивающих с котеров людей. На организованное нападение это не походило. Для Доминика это все выглядело как хаос. В тумане уже блестели вспышки выстрелов. Доминик смотрел, как приоткрылось. А потом, с грохотом подняв ворох брызг, опустилась аппарель. Весь взвод издал отчаянный боевой вопль, плечом к плечу они бросились вперёд.